Учительница. Ольга возвращалась домой очень расстроенная. Она так любила свою работу, с детства мечтала быть учителем русского языка и литературы, как и ее мама. Еще шестилетней девочкой бывала рассадит всех своих кукол и начинает вести урок литературы. Читает стихи, сказки. Девочка рано научилась читать и к шести годам читала довольно бегло. После окончания института Ольга решила поучаствовать в программе «Земский учитель». Точнее, принять в нее участие уговорила одногруппница и подруга Даша. Она рассказала Ольге, что в поселке, где живут ее родственники, в школе есть несколько вакансий. А особенно там не хватает учителей русского языка. «И денег заработаем, и жилье там предоставляют. А в городе останемся, что хорошего? Квартиру точно никто не даст». А что-то снимать на учительскую зарплату вряд ли получится. Ольга сомневалась. Ей не хотелось уезжать из города и работать в сельской школе. дашь на она прекрасно понимала. Девушка выросла в многодетной семье, где была самой старшей. Ей приходилось делить комнату с двумя сестрами, поэтому перспектива уехать в поселок и жить в отдельной квартире очень привлекала Дарью. А Ольга была единственной дочерью у родителей. У нее с рождения была своя комната, и вообще она была очень домашней. Домоседкой. Вечерами любила читать книги или слушать хорошую музыку. Пару раз в месяц выбиралась с мамой в театр или музей. Поэтому ей было страшновато покидать родной город, привычную жизнь и ехать в незнакомый поселок. Но Даше все же удалось уговорить подругу, и девушки вместе отправились в поселок устраиваться на работу. Директор школы и учитель физики Василий Петрович был очень рад, что штат пополнился двумя молодыми специалистами. Девушкам были предоставлены однокомнатные квартиры в доме, расположенном в пяти минутах ходьбы от школы. И 1 сентября Даша и Оля с энтузиазмом приступили к работе. И вот все бы ничего, но в седьмом классе, где Оля вела уроки, был мальчик Женя Симонов, который, как показалось Ольге почему-то не взлюбил ее. Мало того, что он часто приходил не готовым с невыполненным домашним заданием, так он еще и грубил Ольги, отказывался отвечать и выходить к доске. «Женя — сложный ребенок», — сказал Ольге Василий Петрович, когда молодая учительница решила поговорить с ним о мальчике. «Но вам, Ольга Александровна, нужно постараться найти к нему подход. У него не так давно трагедия случилась. Мама погибла». Поехала в город на своей машине и не справилась с управлением. Автомобиль вынесло навстречку. Остался мальчик без мамы. Это сильно отразилось на его психике. Я сам поговорю с Женей, а если не поможет, вызовем в школу его отца. Ну и вы попробуйте быть с Женей помягче. Отнеситесь к нему с пониманием и сочувствием. — Я попробую, Василий Петрович, — пообещала Ольга, пораженная рассказом директора. Мне очень жаль, что Женя потерял маму. Бедный мальчик. Василий Петрович действительно поговорил с Женей, и мальчик несколько дней вел себя более-менее сносно, и даже впервые с начала учебного года выучил стихотворение. Рассказал, правда, плохо, без выражений спотыкался все время. На троечку рассказал. Но Ольга решила поставить ему четверку и похвалила мальчика. Однако это совсем не понравилось отличнице Кате Морозовой. «Ольга Александровна, вы Саше Петрову поставили тройку, хотя он получше Симонова рассказал. Почему Женьке четверку поставили, а Саше тройку? Это несправедливо». Ольга понимала, что девочка, в общем-то, права, и не знала, что ответить. Не будет же она перед всем классом объяснять, из-за чего поставила Жене оценку выше той, которую он заслужил. Ей всего лишь хотелось поощрить мальчика, чтобы у него, возможно, появился интерес к литературе. «Хотя, тебе не кажется, что учителю виднее, какую оценку ставить?» — сказала Ольга. «У всех детей разные возможности. Кому-то легко дается заучивание стихотворения, кому-то сложнее. И учитель... Вы хотите сказать, что я тупой?» — прервал учитель Женя. «А четверку вы мне из жалости поставили, так?» «Нет, конечно же, нет», — воскликнула Ольга, ужаснувшись тому, какую реакцию вызвали ее слова у Жени. «Я совсем не то имела в виду». «Что тогда?» «Думаете, я сам не понимаю, что плохо рассказал? Поставили бы тройку, и все. Не надо меня жалеть». «Женя, я...» Ольга не знала, что ответить мальчику. Класс гудел, все обсуждали поступок учителя. «Тогда уж Маше нужно было пятерку поставить». Она всего раза два споткнулась. А вы и ей четверку, и Симонову четверку, продолжала возмущаться отличница и борец за справедливость Морозова. Ага, подхватила Маша. Это же нечестно. Симонов впервые выучил стихотворение. Как попало, его рассказал, а вы ему сразу четверку. Ребята, потише, пожалуйста, умоляюще сказала Ольга. Мне нужно продолжить урок. Давайте не будем спорить из-за оценки. Кто не согласен со своей оценкой, может подготовиться получше и на следующем уроке снова рассказать стихотворение. «Делать нам больше нечего», — крикнул Саша Петров. «По сто раз одно и то же рассказывать». Успокоить детей и продолжить урок уже не получилось. А Женя в итоге выбежал из класса, крикнув, «Не нужна мне ваша четверка, и ваша жалость не нужна». В коридоре заплаканного мальчика увидела завуч Маргарита Степановна. Она попыталась вернуть Женю в класс, но он ни в какую не соглашался. В итоге Ольге пришлось после уроков объясняться с директором. Василий Петрович отнесся к поступку молодой учительницы с пониманием, но все же сказал Ольга Александровна, семиклассники — это уже подростки. Они остро реагируют на многие вещи, а особенно, если им кажется, что учитель поступает несправедливо. Конечно, вы хотели как лучше, и мне это понятно, но вот детям сложно объяснить. В следующий раз просто похвалите ученика и скажите, что он может рассказать лучше, что вы верите в него, ну, что-то в этом духе. Подростки такие ранимые, и слова поддержки им порой очень нужны, а завышать оценки не нужно. Видите, что из этого получилось? Ольга слушала директора и чувствовала, как слезы подступают к глазам. Ей было так неловко, что она не смогла самостоятельно справиться с классом и позволила ученикам сорвать урок. Впервые девушка подумала о том, что, возможно, она все-таки ошиблась с выбором профессии и зря поступила в педагогический вуз. «Но вы не расстраивайтесь так сильно», — продолжал директор. «Вы же совсем молодая, только начинаете свой педагогический путь». Все люди ошибаются, это нормально. О Жене я снова поговорю. И вообще со всем классом поговорю. Завтра как раз у меня первый урок в седьмом классе. Домой Ольга возвращалась в очень подавленном настроении. Как завтра идти на работу? Снова входить в этот класс, где она пережила неприятные минуты и ощущение беспомощности. Дома Ольга дала волю слезам, а потом решила позвонить маме которая тоже работала в школе, уже почти 30 лет преподавала русский язык и литературу. Девушке хотелось поделиться с мамой случившимся и посоветоваться, как теперь быть. «Оля», — сказала мама, выслушав дочь, «во-первых, выброси эти мысли из головы, что ты выбрала не ту профессию. Ты же с детства мечтала стать учителем. А неприятности случаются у всех на любой работе. Все ошибаются и сталкиваются с трудностями. Это нормально. Но не увольняться же теперь после каждого не очень приятного происшествия. Не делай трагедию из того, что случилось. Завтра поговори с этим мальчиком и со всем классом тоже. А что мне сказать, Жень? Извинись и скажи, что ни в коем случае ты не хотела его обидеть и уж тем более не считаешь глупым. Наоборот, ты видишь, что он умный мальчик и надеялась, что, получив четверку, Ему захочется и на следующий урок прийти подготовленным. Но теперь ты будешь оценивать его как положено и не станешь завышать или занижать оценки. Я попробую поговорить с ним, мама. Спасибо за поддержку и совет. Мне важно было узнать твое мнение. Главное, не расстраивайся, Оленька, и не принимай так близко к сердцу случившееся, тем более, что никакой трагедии не произошло. Это всего лишь неприятный эпизод, который скоро забудется. В начале моей работы в школе тоже всякое случалось, пока я опыта набиралась. Да и сейчас бывает. С детьми всегда непросто, а уж с подростками особенно. После разговора с мамой Ольге стало легче. Она поужинала и села проверять тетради, решив, что завтра поговорит с Женей с глазу на глаз и постарается сделать так, чтобы мальчик не держал на нее зла. Но поговорить с мальчиком Ольге не удалось, потому что Женя на следующий день в школу не пришел. «Ольга Александровна», — обратился к Ольге Василий Петрович. «Сегодня мы узнали, что Женя вчера ногу сломал, на велосипеде катался и очень неудачно упал, ударившись о бетонную плиту. Теперь он больше месяца не будет посещать школу, а в таких случаях мы временно переводим ученика на домашнее обучение». Вам и некоторым коллегам нужно будет два-три дня в неделю заниматься с Женей у него дома. Разумеется, это будет дополнительно оплачиваться. И, кстати, я поговорил с классом, думаю, что инцидент исчерпан. Так что не переживайте и спокойно работайте. Спасибо, Василий Петрович. Я поняла вас. Жаль, что Женя получил травму. Надеюсь, что все обойдется без последствий. Урок русского языка в седьмом классе прошел спокойно. Никто из детей не вспоминал произошедшее вчера. Все-таки авторитет Василия Петровича сделал свое дело. Директор умел разговаривать с детьми и умел находить к ним ключики. Ольга очень волновалась. Сегодня она впервые шла домой, к Симонову Жене, чтобы провести урок русского языка. Молодая учительница ловила себя на мысли, что в последний раз она так сильно переживала в институте, когда защищала диплом. Поднявшись по лестнице на третий этаж, девушка немного постояла под дверью и нажала на звонок. Ей открыл высокий симпатичный мужчина, и Ольга подумала, что отец Жени очень молодо выглядит. «Здравствуйте, я Ольга Александровна, учитель русского языка», — представилась Ольга. «Здравствуйте, проходите, пожалуйста». — ответил мужчина, пуская Ольгу в квартиру. — Меня зовут Игорь. — А по отчеству? — Да можно без отчества. Мне всего-то двадцать пять. Ольга удивленно посмотрела на Игоря, думая о том, как возможно такое, что у тринадцатилетнего мальчика настолько молодой отец. — Уже не отчество Игоревич. Это она помнила. — Значит, точно отец. — Но как? И, видимо, догадавшись, о чем подумала учительница, Игорь рассмирялся. «Вы, наверное, приняли меня за Жениного отца?» «Да. А вы не его отец?» «Нет, я старший брат Жени. Просто меня тоже зовут Игорем. А наш отец, Игорь Михайлович, сейчас на работе. Я же сегодня пораньше освободился и пришел брата проведать, иду приготовить и вас встретить. Отец сказал, что сегодня придут учителя русского и английского». «Вы проходите вон в ту комнату. Там Женя». «Надо же!» — улыбнулась Ольга. «Я и не знала, что у Жени есть старший брат. Так удивилась, приняв вас за отца. Извините за это недоразумение». «Да, ничего страшного, все в порядке. Вы проходите к Жене, он вас ждет, а я на кухню. У меня там пирог в духовке, как бы не сгорел». С этими словами Игорь отправился на кухню. Услышав про пирог, Ольга удивилась еще больше. Какой интересный брат у Жени, подумала она. Такой симпатичный. Еще и пироги печет. Вот же повезет его девушке. Или уже повезло. А может, он вообще женат? Кольца на пальце вроде бы не было. Ольга одернула себя. О чем это она думает? Пришла заниматься с Женей русским языком, а сама гадает, женат ли его симпатичный брат. И молодая учительница решительным шагом подошла к комнате жени дверь была закрыта и она постучалась входите раздался голос подростка здравствуй женя сказала ольга войдя и посмотрев на мальчика женя лежал на кровати нога была в гипсе рядом с кроватью стояли костыли «Здрасте», — ответил мальчик садясь на кровать и берясь за костыли тебе помочь предложила ольга я сам сверкнул глазами женя и довольно ловко при помощи костылей добрался до письменного стола и стула. Ольга тоже подошла к столу и села на табурет, стоявший рядом. «Женя, прежде чем мы начнем наш урок, я бы хотела извиниться перед тобой за тот случай с оценкой на уроке литературы. Я не хотела тебя обидеть». «Ольга Александровна, это я должен извиниться перед вами», перебил учителя Женя. Не знаю, что на меня нашло. Вы же как лучше хотели, а я неправильно себя повел, наговорил вам всякого. И вообще, я часто плохо себя вел на ваших уроках. Вы просто самые добрые из всех наших учителей, а мне почему-то хотелось вас разозлить». «Зачем?» — искренне удивилась Ольга. «Разве быть доброй плохо?» «Нет, доброй быть хорошо». «Моя мама была очень доброй». Очень. Я до сих пор не могу понять, почему жизнь такая несправедливая. Зачем она отняла у меня мою маму? Мальчик посмотрел на свою учительницу, и Ольга увидела, что в его зеленых глазах блестят слезы. Ольга почувствовала, как ее сердце наполнилось жалостью и состраданием к Жене. Сейчас перед ней сидел не хулиган, изводивший ее на уроках своими выходками, а подросток совсем еще ребенок потерявший самого дорогого человека в своей жизни. «Женя», — сказала Ольга как можно мягче, «в жизни, к сожалению, очень много несправедливости. Я тоже не понимаю, почему так происходит. Этому нет объяснения. Уверена, что твоя мама была прекрасным человеком, раз ты так тепло о ней вспоминаешь. Мне очень жаль, что в вашей семье случилась такая трагедия». Да мама была самая лучшая вздохнул женя давайте начнем урок И еще знаете я пока тут лежал со сломанной ногой я как следует выучил то стихотворение пушкина которое я плохо рассказал на уроке и еще два стихотворения выучил можно я расскажу конечно обрадовалась ольга женя правда постарался и прекрасно рассказал стихи ну вот теперь я могу тебе поставить Твердые и честные пятерки. Молодчина. А теперь давай перейдем к русскому языку. Ольга достала из сумки учебник, а Женя открыл тетрадь. Когда занятие было окончено, Ольга попрощалась с мальчиком и собралась уходить. Но в коридоре ее перехватил Игорь. «Ольга Александровна, давайте чай попьем с моим фирменным пирогом». «Трудно отказаться», — улыбнулась девушка. «Я ни разу в жизни не ела пирог», который испек мужчину. «Я еще и не то могу», — воскликнул Игорь. «Очень люблю готовить. Вот как-нибудь накормлю вас своим борщом. Обязательно добавку попросите». «Вы, случайно, не поваром работаете?» «Нет, я юрист, а кулинария — мое хобби. Пойдемте пробовать мой пирог». «Женька, чай пить придешь или тебе в комнату принести?» «Я приду». — крикнул мальчик из своей комнаты. Ольга возвращалась от Симоновых, и у нее на душе было очень тепло и уютно. Весь день она была как на иголках, переживая, как примет ее Женя. А сейчас радовалась, что так все хорошо прошло. «Какой чудесный сегодня день!» — думала девушка. А в сумочке у нее лежал еще теплый кусок пирога, завернутый в салфетку. Она отказывалась, но Игорь настоял после того, как она от души похвалила его кулинарный шедевр. А пирог был действительно потрясающе вкусный. Прошло полгода. Ольга крутилась перед зеркалом в свадебном платье. «Какая ты у меня красавица!» — сказала ей мама. Вместе с отцом они приехали в поселок на свадьбу дочери. «Спасибо, мамочка!» — Ольга обняла родителей. «И я такая счастливая!» «Еще бы!» — гордо сказал отец. так «Такого зятя нам нашла». В этот момент раздались гудки машин, и вскоре Ольга и ее родители услышали крик. «Оля, я люблю тебя!» Девушка вышла на балкон и увидела Игоря в светлом костюме и с букетом цветов. Рядом с ним стоял улыбающаяся Женька. Сердце запело от любви и счастья.